Глава 34. Ситуация осложнялась тем, что на даче давно живет киса Воробьянинов, безумный изобретатель, понатыкавший в избе кучу всяких, по большей части, идиотских приспособлений. Но денег он не нашел, это сразу стало понятно троице. Киса нуждается в средствах, ему постоянно требуются рублишки на очередные сумасшедшие проекты. Чтобы пополнить карман, киса пускает в дом жильцов, а сам проживает в сараюшке, которая у Якуниных служила домиком для гостей. Кстати, дача в отвратительном состоянии, там давным-давно не делали ремонта, сантехника ужасающая, мебель отвратительная, поэтому съемщики, как правило, промучившись месяц, съезжали, и киса частенько бывал вынужден в разгар лета искать новых. Вербилках кису считали местным юродивым, а его дачников предупреждали. «Лучше сразу уходите, все равно долго не выдержите». «Нам никто такого не говорил», — поджала губы зайка. «Так вы и не ходили в местный магазин», — парировал Николай. «И по улицам не прогуливались. Вжик на машине во двор, и все». Леша сумел проникнуть к кисе. «Как?» — заинтересовалась я. «Муся», — снисходительно заметила Маня. Но разве можно быть такой несообразительной? Конечно же, Леша снял дачу, ту самую, на которой потом оказались мы, ведь у Кисы жильцы постоянно убегают, небось он с радостью пустил Клара. «Действительно», — пробормотала я, — «как все просто». «Ну, не совсем так», — хитро прищурился Николай. «Но не в этом суть, Алексей усиленно ищет тайник». Он вынужден рассказывать о ходе поисков насти и Сергею. Более того, через некоторое время Лёша, так ничего и не найдя, просит Якунина. «Ты же жил тут добрую половину жизни, ну-ка, припомни все укромные местечки». Сергей напрягается и говорит. «Знаешь, есть одно подходящее». «Где?» — кричит Лёша. «Завтра поеду мимо тебя и покажу», — пообещал Сергей. На самом деле Якунину совсем не с руки заглядывать в вербилки. Он повезет в специально оборудованной машине пингвинов, но Сергей боится назвать Алексею место тайника, о котором догадался лишь сейчас. Он не доверяет старому приятелю. Поэтому Сергей делает крюк и заезжает в вербилки. Представляете его изумление и радость, когда они извлекли на свет железную шкатулку с двадцатью тысячами баксов. «Значит, он их не сжег!» — кричит Леша. «Здесь лишь крохотная часть!» ворчит Сергей. И знаешь что, как бы это ни оказались фальшивые доллары, ведь Леонардо тогда уничтожал станок в сторожке. Вдруг он пожалел сжечь сами купюры. Приберег их до лучших времен. «Надо их проверить», — возбужденно восклицает Леша. «Как?» — разумно спрашивает Сергей. «Ну, пойти в обменник. Опасно. Ерунда, не трусь». «Нет», — решительно говорит Якунин. «Погоди». На глазах у Клара он вытаскивает мобильный и звонит своей невесте Кате. Поговорив с ней, он удовлетворенно вздыхает. «Классно, у Катюхи есть знакомая. Вот я записал ее координаты. Аня Кауфман из Института полиграфии, она эксперт. Тут у нас пять пачек по четыре тысячи. Я возьму из каждой по сотне и проверю. Если деньги настоящие, мы их поделим. Если нет, сожжем. А ты продолжай искать. У Леонардо было более полумиллиона баксов. Лёша кивает, Сергей прячет деньги и записку с координатами Ани в конверт и, по хорошо известной ему дороге, все-таки долгие годы он провел в вербилках катит вперед. Якунин должен сначала доставить груз, только потом он сможет обратиться к Ане. Но ему на беду стоит страшная жара. Сергей, увидев деньги, сильно разволновался, занервничал. В какой-то момент у него начинает болеть голова, и он на пару секунд теряет сознание. Этого хватило, чтобы большая машина, лишившись управления, сначала налетела на старое могучее дерево, а потом свалилась в довольно глубокий кювет. После удара баранка буквально вминается Сергею в грудь. Просто чудо, что он не скончался сразу». Фургон лежит в кювете, двери его открыты, пингвины долгое время жили в зоопарке, поэтому совершенно ручные, они выбираются на шоссе, наверное, им страшно и некомфортно при такой жаре. Стая движется по дороге и налетает на Дарью. Николай остановился, чтобы перевести дух. Зайка моментально воспользовалась паузой. «А почему Сергей отдал деньги Даше? Почему не побоялся доверить их совсем чужой женщине?» Николай вытащил из кармана зажигалку и повертел ее в руках. Думается, есть лишь одно объяснение. Сергей серьезно ранен, он находится в предсмертном состоянии. Ну-ка, вспомните рассказ Даши о ее визите к Люсе. Пожилая дама сначала восклицает «Настя!», но уже через секунду понимает, что ошиблась. Даша и Настя похожи. Обе худенькие, беленькие, короткостриженные. А у Сергея... От боли и потери крови в глазах стоит туман. Вот ему и видится сквозь серую пелену, как будто это Настя, это ей. Он отдает конверт и шепчет. «Отдай, Клара, деньги. Нам». На самом деле Якунин собирался сказать другое. Скорее всего, Клара должен отдать нам деньги. Но Даша понимает фразу по-своему. Умирающий водитель просит ее передать заработанные деньги некой Кларе. К тому же Сергей, перед тем, как окончательно потерял сознание, бормочет что-то про милицию. Вероятно, он просто хочет предостеречь Настю, но Даша опять понимает его по-своему. Парень боится, что его доллары попадут в лапы алчных сотрудников ГАИ, которые явятся на место происшествия. Чего греха таить? Многие знают, что у пострадавших в авариях бесследно исчезают крупные суммы из кошельков, и Дарья начинает действовать. Алексей Клара, естественно, пока ничего не знает о катастрофе, Он страшно недоволен собой, ну зачем позвал Якунина на помощь? Сам бы нашел двадцать тысяч и взял себе, а так придется делиться. С другой стороны, без Сергея хитро замаскированную шкатулку он не нашел бы, и потом деньги могли быть фальшивыми. Но полмиллиона Леша намерен отыскать в одиночку, чего бы ему это не стоило. И тут ему звонит Катя с сообщением. Якунин попал в больницу, он был совсем плохо, но сейчас, после операции, ему стало легче, причем настолько, что он на некоторое время пришел в себя и сообщил доктору ее телефон. И тут Алексей понимает, вот он шанс избавиться от Сергея и заполучить хотя бы 20 тысяч. Алеше кажется, что деньги настоящие. Настя находится в командировке... Ей Сергей о найденном тайнике не успел сказать. В голове Алексея рождается план. Для начала Клара одевается под Настю, гримируется под тот образ, в котором она ходила к любовнику. Парик, очки. «Так это был он!» — воскликнула я. «Зачем ему маскарад?» — тут же перебила меня Маня. «Откуда он узнал, в каком виде Настя ходит на свидание?» Перекрыл всех Аркадий. Николай поднял руки. «Тише, тише, сразу столько вопросов». «Сейчас отвечу. Да, это был он». Даша не заметила некоторых разногласий при описании переодетой Насти. Эра Вадимовна рассказывала, что видела стройную шатенку, а Алочка и официантка из Карлова двора вели речь о коренастой женщине. Последняя даже припомнила руки темноволосой дамы. Широкие ладони, пальцы без маникюра. Но Даша не насторожилась. «Однако лучше я расскажу все по порядку». Маскарад Алексею понадобился всего лишь с одной целью. В случае, если начнется милицейское расследование, будут искать женщину. Почему Клара прикидывался Настей? Ему это показалось забавным, у Алексея весьма своеобразный характер. Детство, проведенное по интернатам, сделало его странным человеком. Потом он отлично знает, где Настя держит парика косметику на работе. Он преспокойно берет у подруги ключ от ее кабинета и беспрепятственно входит в ней. «Там есть охранник», — напомнила я. — Ага, — кивнул Николай, — только в музей пускают просто так, а оттуда есть еще один выход в служебные помещения. Вот Клара им и воспользовался. Он прошел в лабораторию Насти, переоделся, а потом снова вернулся в музей смешавшись с толпой экскурсантов, вышел. — Но откуда он все узнал? — повторил Кеша. — Про парик очки, как получил ключи, как попал к Насте домой. После того, как Гортензия выставила Лешу из дома, он временно поселился у Насти, — объяснил Николай. Денег на съем комнаты у него нет, в его новой квартире жить нельзя, вот Настя и приютила, приятеля. Клара, сидевший без работы от тоски, таскался вместе с ней на службу, пару раз слушал Эру Вадимовну в музее, а та, как всегда, захлеб вещала о Каракоме. Настя же совершенно не стеснялась, приятеля детства рассказала ему про свою любовь и переодевание. Еще Леша знал, что, привозя из разных стран всякие редкости, Настя сначала должна выдерживать их в специальном шкафу, стоящем у нее в рабочем кабинете. Там имелась лампа, убивающая мельчайших паразитов, которые, легко перенеся авиаперелет, могли уничтожить не только привезенное «Диво», но и другие экспонаты. Какая-нибудь тля способна запросто сожрать полмузея. Отсюда и строгие карантинные меры. Прикатив из Полинезии, Настя засовывает в карантин кучу всего. Среди раритетов есть несколько плодов каракомы, которые активно изучаются в ней. Она тут же получает новое задание и отбывает в другую страну. Как только Настя улетела, Алексей начинает действовать. Он, правда, уже живет на бывшей даче Якунина, но хранит многие вещи в квартире Трошевой. Люся его знает, где Анастасия держит ключи от рабочего кабинета, ему известно. Переодевшись, Алексей является в больницу, мгновенно оценивает ситуацию и, назвавшись Катей, предлагает Вере вытащить на время вилку из розетки. Та соглашается, она не понимает, что перед ней мужчина. Алексей хороший актер и исполняет свою роль с блеском. Вера получает аванс, остаток денег Алексей обещает вручить ей после завершения дела на небольшой подмосковной станции. Клара старательно путает следы, одевается под Настю, называется Катей. Без пол-литра тут и не разобраться. Якунин умирает, и его смерть всем кажется естественной. Обречена и Вера. Алексей вытаскивает из шкафа один плод каракомы, достает сердцевину и подсыпает немного семян в кока-колу. Он намерен угостить дурочку и избавиться от нее. Вера, уже сидя на станции и выпив колу, просит увеличить вознаграждение и рассказывает ему про Алочку. Алексей велит дать ему все координаты малолетней шантажистки, но Алла, как мы знаем, ухитряется не только скрыться, но и выслеживает, как Алексей в образе Насти входит в музей. Колоражи чувствует себя совершенно спокойно. Охранники не обращают внимания на экскурсантов, коих в музей приходит много. а В их лица никто не всматривается, поэтому Лёша снует туда-сюда совершенно незамеченным и считает себя гением конспирации». Что и в чем может его заподозрить. Веру видели в компании женщины, мужчина тут ни при чем. Но вернемся назад. Буквально сразу после смерти Сергея Алёша на мобильный звонит Кате и заявляет. «Я все знаю, ты ищешь деньги Леонардо. Мне Серёжа рассказал правду, как будущей жене. И ты уже нашел часть. Присылал к Анне женщину с долларами. Кауфман мне звонила, говорила об экспертизе. Все удивились, что купюры очень старый». Серёжа скончался, но его доля теперь моя. Она не знает о Клаве. Сергей хотел развестись, ничего не говоря Кате о жене. В первую секунду Клара испугался, он не понимает, что за женщина была у Ани Кауфман. Яконин разбился, не успев доехать до неё, но сейчас не время терять голову, следует детально побеседовать с Катей. Встречу назначают в городе, Алексей беседует с невестой Сергея, а не предполагая, что друг жениха имеет в кармане яд, приспокойно говорит. «Я не богата. Сергей незадолго до смерти позвонил мне из машины. Насколько я понимаю, 20 тысяч делятся на три части. Я наследница Сергея. Если найдешь полмиллиона, моя доля составит примерно 167 тысяч баксов». Алексей спокойно выжидает, пока Катя Удалиться в туалет, подсыпает ей в чай Каракому, а когда ничего не подозревающая жертва допивает содержимое чашки, ловко выясняет, что у Кати имеется одна единственная подруга Кира, которая та намекнула на скорое богатство. Катя уезжает домой и умирает, а Каракоме в России знают считанные люди, поэтому ее смерть не вызывает никакого удивления. Жара, стресс, но список жертв еще не закончен. Алексей хочет устранить всех, кто хоть что-то слышал о богатстве. Поэтому судьба Киры и Ани решена. Первую сославшись на знакомство с Катей, он вызывает в кафе под предлогом устройства в институт своей родственницы, а к Ане заявляется, представившись подругой той же Кати, у которой вызывают сомнения некоторые купюры. Кира, не заподозрив подвоха, растолковывает даме кое-какие тонкости приемных экзаменов, А Аня, вооружившись лукой, с удивлением замечает. «Ну надо же, снова доллары из прошлого!» Но как Алексей не старался, Аня не может сообщить ему координаты дамы, приходившие с пятью долларовыми банкнотами. И Кира, и Аня умирают. Первая получает яд в кофе, а второй Алексей ухитряется подсыпать каракому в сахарницу. Увидев тучную Аню, Клара совершенно верно предположил, что госпожа Кауфман кладет в чай или кофе граммов по сто сладкого песка. И в том и другом случае все проходит без сучка и задоринки. Киру и Аню считают жертвами жары. Убрав, как ему кажется, всех свидетелей, Леша Клара занялся поисками клада. Правда, некоторое время он нервничает, так как совершенно не понимает, что за женщина явилась к Анне Кауфман и где незнакомка взяла купюры 70-х годов выпуска. Но потом он успокаивается и решает, что это сотрудница скорой помощи или медсестра из больницы, куда доставили Якунина. Увидела бабенка доллара и присвоила их себе. «А вот и нет!» – заорала Машка. «Настя, Люся, Гортензия живы!» Николай нахмурился. Люси увезли в клинику. Алексей об этом знает. Следовательно, вдова Трошева выбыла из игры. Настя, думается, она бы оказалась очень скоро на том свете. Клара собирался отравить и подругу детства. Спасло ее только то, что у нее был плотный график командировок. Последнее время она просто жила в самолете. Утром прилетела, поместила растение в карантин, вечером вновь отправилась в какую-нибудь Полинезию. Чтобы Анастасия могла беспрепятственно без визы путешествовать из страны в страну, Борис Гольдин за большие деньги сделал ей особый паспорт, который имеют в кармане очень высокопоставленные чиновники. С подобным документом визы не нужны. Ради своей больной жены Голдин готов на любые траты. Хочет супруга иметь уникальный музей растительных экзотов? Бога ради, пусть получит. Настя пока не мешает Алексею, но Клара просто ожидает удобного момента, чтобы отправить подругу детства на тот свет. Он очень хорошо понимает, что кончина Трошевой никого не удивит. Люди подумают, что она просто надорвалась на службе, а еще можно проводить Настю в аэропорт, угостить там кофе и все. Трошева скончается либо в самолете, либо, что намного лучше, в чужой стране. Все концы будут спрятаны в воду. Что же касается гортензии, то она просто ничего не узнает о найденных сокровищах. Да и кто ей расскажет? Сергей погиб, Настя тоже умрет. Люся в сумасшедшем доме. И Леша спокойно продолжает поиски на участке в вербилках, только он делает ошибку. Тайник, в котором лежали двадцать тысяч долларов, был найден Сергеем в сторожке. И Алеша решил, будто и полмиллиона. «Где-то тут». Вот он и роется в сарайчике, а тем временем Даша сначала натыкается на картину, потом читает записку и находит зарытый сейф. Собственно говоря, это все. «Минуточку», — закричала я. «Однако бред получается. Каким то образом Лёша мог снимать дачу у кисы, когда в избушке жили мы, а? Тут концы с концами, ну, никак не сходятся». Николай усмехнулся. «Я все ждал, кто из вас задаст этот вопрос». — Естественно, первой нестыковку заметила Даша. Да, в доме поселились вы, но на участке проживал и Алексей. — Где? И как мы его не заметили? — возмутилась Зайка. — Киса ничего не говорила о другом съемщике. — Ага, — кивнул Николай. — Киса! Я уставилась на него, пытаясь привести в порядок взбунтовавшиеся мысли. Коренастая, слишком прямая фигура старичка возникла перед моими глазами, борода, лопатые неопрятные, торчащие в разные стороны волосы и молодые блестящие глаза. Так вот почему он не сказал нам про телефон и подъемник на второй этаж! Заорала я, вскакивая на ноги. И в сторожке одна техническая литература на полках стоит, а хозяин каждый раз, когда я входила к нему, читал детективы. Точно, подхватил Николай. Он не знал про хитроспрятанный аппарат и лифт, потому что киса — это не киса, а...